Зачем припёрлись фрицы? От Киева до Берлина, Шеневмерла, Украина, Гайдамаке, Шенездолись, Дойчленд, Дойчленд, Юбералес, популярное в 1918 году на Украине частушка. Исторические ассоциации штука обманчивая. Мы все помним нашествие немцев в 1941 году и механически переносим его на 1918 год. Между тем, похожего тут мало. В 1918 году у немцев не было ни идеи расширения жизненного пространства, ни плана ОСТ, ни нацистской идеологии. Все было гораздо проще. Шла бесконечная мировая война. Чисто военные сухопутные действия у немцев получались довольно удачно. Но вот со снабжением вышел полный швах. Англичане со своим знаменитым флотом выиграли войну на море. и обложили центральные европейские страны блокадой. Ни германии ни австро венгрии не могли самостоятельно снабжать себя продовольствием даже в мирное время. И к концу войны там, извините, стало нечего жрать. Разумеется, речь не идет о голоде вроде Ленинградской блокады, но в Берлине в 1918 году бедняки уже отлавливали и кушали собак и кошек. Как там обстояли дела с продовольствием, любой желающий может узнать из романа Эриха Мария Ремарка «Возвращение». И ведь, как пели бесшабашные гренадеры в популярном советском фильме, мы побывали во многих сражениях, главное в войнах — это снабжение. Так оно и есть. Когда кушать нечего, воевать как-то тяжело. Вот немцы решили использовать Украину как продовольственно-сырьевой придаток. 34 немецких дивизий, количеством 350 тысяч штыков и сабель, вошли на ее территорию. Вместе с немцами двигались и жовто-блокитные гайдамаки. Но их было мало, и они играли скорее декоративную роль. Заодно прихватили Ростов, который никогда к Украине не относился. Что ж мелочиться? Слабо всегда грабит. Ничтожные советские силы 11-12 тысяч человек – не представляли никакой реальной преграды для наступления австро-немецких войск. командующие войсками Советской Украины антонов Фарсенко и новый глава Советского правительства Николай Скрипник думали притянуть на Украину советские войска из России, но смогли добиться отправки в помощь Украине лишь отряды «Сиверса» и «Саблина», что составило еще около 3,5 тысяч бойцов. Однако и эти, уже побывавшие в серьезных боях, Отряды всячески стремились не вступать в бои с немцами и австрийцами. Савченко Некоторое время Украиной формально руководила Центральная Рада, но на самом-то деле она была даже не марионеточным правительством, а просто ширмой для немцев. Тайно австрийцы и немцы поделили земли Украины между собой на зоны оккупации. Австрии достались Подольское, Херсонское и Екатернославское губернии, Германии все остальные земли Украины. Уже через неделю после ратификации немцы стали настырно требовать от Украины ускоренной поставки продовольственных товаров в качестве компенсации за военную помощь. Но Украина могла предоставить только 30% от искомого. Тогда немцы и австрийцы стали применять открытые реквизиции, выдавая крестьянам вместо денег квитанции за захваченные продукты. А паны-министры снова оправдывались, заявляя, что ранее не было оговорено точной цифрой поставок с Украины, и Украина может поставить только 60 миллионов пудов хлеба с авансом и твердой оплатой. Командующий немецкой армии фон Эйхгорн, игнорируя украинское правительство и не веря в своевременные поставки, издал приказ об ускоренном засеве полей в Украине. контроли над урожаем и об установлении твердых цен на продовольствие, что было вопиющим вмешательством в экономическую независимость УНР. 18 марта, через день после ратификации Центральной Рады мирного договора, была издана директива, по которой немецкие военные командиры могли издавать любые приказы по охране спокойствия в крае и обеспечению безопасности военных. Савченко Довольно быстро немцам надоело возиться с Центральной Радой. Засевшие там интеллигенты упорно не могли понять, что их номер 16-й, а все еще что-то вякали. А потому оккупанты решили сменить власть. Это случилось 28 апреля 1918 года. Поступили они незамысловато. К зданию Центральной Рады подъехали немецкие броневики, несколько тачанок с пулеметами и немецкими солдатами. Пулеметы были направлены на двери и окна Центральной Рады, а в само здание проникли около полусотни немецких солдат. В зал заседания, держа винтовки на изготовку, ворвались 20 солдат и лейтенант, который скомандовал депутатом, именем немецкого правительства приказываю всем руки вверх. Савченко Взамен Центральной Рады на следующий день появился Гетман, Им стал генерал-лейтенант Савицкий, генерал Скоропадский. Примечание. В царской России генерал, имевший право состоять в свете императора. Реально это было просто почетным званием. Личность интересная. В отличие от Корнилова или деникина Скоропадский принадлежал к самой что ни на есть российской элите. Выпускник Пажеского корпуса, впоследствии кавалергард. Основную часть жизни, кроме русско-японской и мировой войн, Он провел в Санкт-Петербурге. Ни в каком особенном украинском национализме замечен не был, разве что любил в компании петь украинские песни. Зато Скоропадский хорошо вписывался в большевицкую классовую теорию. Мало того, что он был дворянином и генералом, так еще и богатейшим помещиком. В отличие, скажем, от лидеров белого движения, среди которых не имелось ни помещиков, ни капиталистов. Гетман в своей грамоте к народу» называл себя верным сыном Украины, обещал установить верховенство закона, право частной собственности и обеспечить широкий простор частного предпринимательства и инициативой. А реальной же его власти, Гетмана, такой факт. Немцы и австрийцы имели на территории Украины 34 дивизии и две конные бригады, а Скоропадский имел одну единственную дивизию. Однако немцы сделали большую ошибку. Трудно понять почему. То ли из извечной любви к Орднунгу, то ли их на это подначивал помещик скоропатский и другие крупные землевладельцы. Они стали возвращать помещикам их собственность. Вместе с галичанами, легионом украинских сечевых стрельцов, в Украину вступили австрийские, польские и венгерские части австрийской армии, что отличились насилием над крестьянами, самосудами и реквизициями. Командование иностранных армий требовало восстановления частной собственности на землю и поддерживало помещиков в их желании вернуть себе поместье на Украине. Хлеборобская партия Полтавщины, Союз земельных собственников и буржуазные круги также настаивали на изменении закона Центральной Рады о социализации земли. Савченко Вообще-то, первоначально предполагалось, что УНР – Будет вполне цивилизованно поставлять немцам сырье и продовольствие. Но на ее территории творилось черти что с той же перспективой в будущем. Ждать, пока украинские власти наведут порядок, немцы просто не могли. Поэтому оккупационные власти стали брать инициативу в свои руки. Как вы догадываетесь, никакого почтения к местным властям они не испытывали и начали вести себя как в завоеванной стране. Зря они это. Потому что вспыхнул такой огонь. На Украине началось то, что носит название «атаманщина». Это было массовое повстанческое движение. По словам фельдмаршала фона Эйхгорна, только в повстанческих отрядах побывало около 100 тысяч человек. По данным немецкого генерального штаба, за первые 6 месяцев оккупации было убито около 22 тысяч австро-немецких солдат и офицеров и более 30 тысяч гетманских солдат. вартовых, тогдашних полицаев, а весь самый разгар войны пришелся на последние месяцы оккупации.